Глава вторая Станка Ермакова как раньше не было на картах, так и теперь нет. Но найти просто. Енисей в этом месте делает самую большую излучину на всем своем пути. Между Туруханском и Гаркой надо смотреть, на пересечении с Полярным кругом. Именно сюда должна была выйти железная дорога с Приполярного Урала. В вершине этой петли, на высоком левом берегу, и решили ставить поселок. Управление спецстроительства 503. Впервые станок Ермакова упоминается в исторических документах, датированных 1726 годом. Место описывалось как рыбное, промысловое, с почтовой станцией. Было в нем на тот момент несколько изб, в которых жили три семьи. Примерно таким станок и оставался. В революционные времена отличился тем, что один ушлый местный национал, представляясь уполномоченным советской власти и показывая неграмотным соплеменникам случайно найденную бумажку с печатью, несколько лет обирал по окрестностям сородичей. И больше ничего особенного. Рыбы не убывало, зверя тоже. Почта, правда, при советской власти вдоль Енисея прекратила ходить. Первые серьезные изменения произошли во время войны. 6 января 1942 года в далекой Москве вышло постановление Совета народных комиссаров и Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии о развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на Дальнем Востоке. Реализуя высокое решение, в поселок, состоявший из семи строений, считая худые сараи, Завезли больше трехсот человек. Большинство прибывших были российские немцы. В 1941 году уже сосланные в Сибирь из Поволжья, и теперь сосланные еще раз из Сибири на крайний ее север. Постановление выполнялось силами НКВД. Прав у людей никаких не было. Кроме транспортных затрат они ничего не стоили. Поэтому везли с избытком, учитывая естественную убыль. Так в 1942 году население Ермакова увеличилось сразу в 10 раз. Крепких мужчин было 12, остальные – женщины, дети, старики и подростки. Современный историк, читая тот далекий указ, может поразиться его гуманности. Время военное, трудное. А Москва требует от местных властей, чтобы те издали свои постановления, в которых закрепили бы для переселенцев синокосы, угодья под пашню и выпас скота. И местные писали постановления и закрепляли. Но вокруг Ермакова стояла глухая тайга. Ни пашни, ни скота здесь никогда не водилось. Важнее было жилье, но его тоже не было. Первую зиму люди прожили в землянках, которые вырыли сами. Только через год, к январю 1943 года, был закончен барак на 12 комнат, в которые вселились 150 человек, по 3-4 семьи в комнату. В следующем, 1944 году, построили еще один барак. Для добычи рыбы государству была образована артель «Рыбак». В трех ее бригадах состояли 50 человек – Еще 30 работали в администрации, обслуге и бригаде строителей. Остальным, почти полутора сотням работоспособных, работы не было. К концу войны стало ясно, что все это больше погубило народу, чем принесло пользы. Большинство созданных артелей и колхозов задолжали государству астрономические суммы. И о постановлении забыли. Ссыльным разрешили переехать в Игарку и Дудинку, где можно было поискать работу. В поселке осталось человек пятьдесят, если считать стариков и ребятишек. В 1949 году началась новая история станка Ермакова. В первых числах марта на нескольких санях и пешком появилась в заваленном снегом дремотном поселке небольшая бригада лагерников с охраной. Поселились в пустующем бараке, подремонтировались, наладили кухню по утрам строем и под конвоем стрелков заключенные ходили на енисей долбили там целый день очищая от торосов лед реки и песчаный остров готовили взлет на посадочную полосу в конце марта на подготовленный аэродром стали прибывать начальства и ценные грузы из игарки по енисею на лошадях машинах и пешком потянулись заключенные специалисты геодезисты плотники повара Обслуга. Хорошего налаженного зимника пока не было. Его заносило. Машины застревали, ломались от мороза, поэтому дорога в сто километров выходила не быстрой и опасной. До прихода первых барш больших работ в Ермакова не было. Плотники срубили для начальства добрую баньку на ручье, беседку к ней с видами на Енисей, да несколько сараев под небольшие склады.